Примечание четвертое. Путь на юг нам уже известен от Сирита приток Днестра к Сириту притоку Дуная. Поворот на север характеризуется рекой Иквой притоком Буга у Мельника и Иквой притоком Стыри. Ушица приток Днестра находит себе двойника в Уже, приток нижней Припяти. сдвиж приток Тетерева в сдвиге приток Припяти, ниже горыни. Конец четвертого примечания. Но вся намечаемая здесь территория связана не только названиями рек. Свидетельство о связи между ее частями, вероятно, еще более древней, дает нам археология. Археология устанавливает тут единство погребального обряда уже с конца неолита и начала бронзы. Речь идет о пределах распространения упомянутых выше ровных полей погребальных урн, содержащих остатки сожжения и несопровождаемых насыпными курганами над могилой. Историческая подкладка этих находок определяется сразу, если мы вспомним, что как раз на этой территории, в эпоху перехода от неолита к металлам, господствовала шнуровая культура. Карта номер 24. Страница 403. Мы могли наблюдать здесь постепенный переход от камня к бронзе и от похорон скорченных скелетов в яме или в каменном ящике на запад от Днепра к обряду сожжения. Но тот же самый переход широко распространен и в Центральной Европе. Чальт назвал эту переходную культуру условным термином «Донордик». В своей большой работе Данубы при преистории Чальт проследил целых пять вариантов этой культуры в Дунайском коридоре, и в каждом из них нашел ту же переходную стадию от погребения скорченных скелетов к сожжению и к погребению на ровных полях без курганов. В частности, типы шнуровой керамики переходят при этом в типы унитистской культуры – 1900-1450 годы. Мы в свое время отметили, что местами, как в Силезии и в Лужицах, уницитская культура непосредственно переходит в Лужицкую, а в некоторых местах, на той же общей почве шнуровой культуры, развиваются параллельные явления, причем главным и общим признаком их является переход от погребения к сожжению и от курганов со скорченными скелетами к постановке урн с пеплом в некрополях без курганных насыпей. Распространение культуры погребальных полей Изучение вариантов культуры погребальных полей в разных частях Центральной Европы приводит к любопытным выводам относительно способов распространения этой культуры. Наиболее простым, примитивным и, следовательно, первоначальным типом населения, сжигавшего своих покойников и сохранявшего пепел в урнах в обширных некрополях без курганных насыпей, является население северной части Унититской территории, восточного берега Средней Эльбы и среднего и верхнего течения Одера с Вартой. Это та территория, на которой развелась лужицкая культура. По отношению к ней, уже непосредственно связанные с ней территории Чехо-Моравии и Польши были территориями колонизации, причем в Чехии более сильный субстрат населения создал варианты, свидетельствовавшие о приходе нового народа, тогда как направление на Висло оказалось более пустынным. Сухой климат субориального периода, по замечанию Чальда, должен был осушить и разрядить леса, облегчив возможность расселения. Переходя от этого территориального комплекса к более отдаленным частям, мужа присутствует при столкновении новых переселенцев с более сильными и законченными местными культурами. В таком положении находится территория будущей Венгрии, сильная своей медью и бронзой. На этой территории Чальт различает не менее пяти местных групп погребальных полей с более или менее сложным прошлым и внешними влияниями. Страница 404 мы видели что по отношению к прикарпатию верховья тисы были исходной точкой импорта на север еще характернее изменения происшедшие при внедрении погребальных полей на территорию объединяемую чальдом под названием северо альпийской это местности на верхнем дунае бавария нижняя и верхняя австрия и восточные альпы течение майна никара и дальнейшее распространение той же культуры вниз по Рейну. Мы находили в этих же самых местах следы иллирийско-славянской колонизации, более или менее поздние и затушенные историческими процессами, хотя и сохранившие след в динарском антропологическом типе. Но естественно, что здесь самостоятельность местного развития была еще сильнее, и варианты культуры погребальных полей были более глубокими. Приведу очень поучительное сопоставление Чальда между самым простым лужицким и самым сложным североальпийским типами». Несмотря на многие характерные черты сходства, североальпийские и лужицкие поля урн различаются не менее значительными контрастами. Лужицкие некрополи очень бедны бронзы, северноальпийские иногда очень богаты. Лужицкая культура имеет мирный и демократический характер, североальпийская решительно боевой и аристократический. Лужицкие поселения никогда не бывают укреплены. Баварские и тирольские места для поселений специально выбраны с целью обороны». Yeah. <laughs> Однако можно прибавить к этой характеристике, что признаки зачатков господствующего класса и социального расслоения, хотя и гораздо более слабые на востоке, нежели на западе, все же имеются налицо. Самая сущность лужицкой культуры, поднявшейся над шнуровой культурой скорченных скелетов, свидетельствует о более сложной социальной организации – обширные и густозаполненные некрополи вместо одиночных курганов и каменных ящиков, с наличием командных центров, позднейшие городища среди племенного быта.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 Точно так же повсюду в культуре полей урн мы имеем признаки усилившегося торгового общения по рекам, а также и по протаренным сухим путям между речными системами. Одинаков повсюду земледельческий характер населения с усложненными культурами и составом домашних животных. Распространение железа укрепляет и развивает все эти явления. Помимо импорта извне, в более сильной степени разрабатываются и местные минеральные богатства – железо, медь, олово, золото, а также соль в обмен. На переходя к этим критериям к территории полей с остатками сожжения в урнах на территории на которой мы остановились идя с юго-запада к северо-востоку что мы найдем примечание 5 на карте номер 46 территория т соответствующая Валыне. конец пятого примечания страница 405. Разработка археологического материала здесь гораздо слабее, чем на Западе. Но некоторые выводы все же можно сделать и из того, что имеется. Прежде всего, следует отметить непосредственное примыкание этой территории к лужицким полям погребений в Галиции и Польше. Смычка идет здесь по правому берегу Западного Буга от Верховья до Брест-Литовска. В Польше, как и Западнее, лужицкая культура настолько тесно связана с предшествующей Курганной, что польские археологи, как Кастржевский, и тут колеблется Между признаниями развития ее на месте и гипотезой прихода нового народа в конце второго периода Бронзы, причем дальнейшее переселение того же народа продолжается и в третьем периоде. В процессе напора севера германской культуры каменных ящиков культура погребальных полей слабеет и исчезает или ассимилируется в период позднего Железного века. Это соответствует отмеченному Козловским передвижению лужицкого населения на линию Западного Буга и далее на Волынь. Территория Волыни и является средоточием культуры полей сожжения. По верхним притокам Припяти она несколько поднимается к северу, следуя сравнительно сухим местам, но потом спускается южнее, обходя Припятские болота и выходя к Днепру у устья Припяти. Южная граница территории полей сожжения следует приблизительно Авратынской возвышенности и верхнему течению Южного Буга, переходя отсюда в бассейн Роси. Подоле остается вне ее. Занимая правый берег Днепра, между устьями Припяти и Роси, погребальные поля переходят и на левый берег у устья Десны, поднимаясь по ее левому берегу в пределах лесных почв и доходя в лесной полосе до верховьев Сулы, но избегая, по-видимому, перехода в степь. Эта полоса точно соответствует второй линии славянской колонизации. Страница 405 Переходные стадии колонизации на Волыне. Вопрос о степени древности этой колонизации здесь также сложен, как и в Польше, ибо здесь нелегко отделить новый приток колонистов от предшествующего населения. Между тем и другим здесь есть связь и переходная стадия. Основной характер новой культуры и здесь, несомненно, лужицкий, хотя здесь она значительно беднее, чем в Польше и в других местах лужицкой колонизации. Субстратом для нее здесь являются рядом со шнуровой культурой остатки трипольской – глиняные площадки, формы керамики, фигурки и так далее. Обряд погребения скорченных скелетов под курганами здесь переходит медленнее в обряд сожжения на полях урн. Хотя городища и стоят в связи с лужицкой культурой, но они, по-видимому, являются позднее, когда и сюда доходит германский напор. Население остается еще более безоружным, чем у лужичан других территорий. Страница 406 Принимая все это во внимание, нельзя и здесь отрицать возможности связи лужицкой культуры с предыдущей стадией, Но все же новый приток поселенцев здесь отделяется отчетливее от родственного ему субстрата, если примем во внимание, что он является последним этапом переселений, прошедших на этом юге предварительно через Польшу. Эта большая степь обособленности уже сама по себе дает нам право считать этих переселенцев славянами, а не иллирийцами или фракийцами. Что касается хронологии этого переселения, она, судя по инвентарю полей сожжения, охватывает, по-видимому, довольно большой промежуток времени. Инвентарь этой части возвращает нас к границам неолита и бронзы, часть уже принадлежит не только к скифской, но и к римской эпохе. Монета Фаустина, жены Марка Аврелия, то есть 170-е годы по рождеству. Христову. Этот длинный промежуток, конечно, сокращается, если примем во внимание, что конец каменного века и появление металлов, бронзы, здесь явление более позднее. По всем указанным признакам и появление лужицкой культуры на Волыне относится к ее поздней стадии. Едва ли она восходит раньше Гальштадской эпохи. Волынь для этой культуры является захолустной периферией. Это вызывает сомнения и относительно этнографической принадлежности предшествующего населения. Отмечу, кстати, что антропологический тип этого предшествующего населения не носит следов динарцев. Население это длинноголовое, как и в соответственных местах Польши. Сказанное очень хорошо иллюстрируется раскопками обширных могильников в окрестностях Житомира. Еще лет сто тому назад эта территория сохраняла свой древний вид — болото в низине при впадении реки Каменки в Тетерев и густой лес вверх по быстро текущей каменке, протекающей по глубокому каменистому оврагу. Здесь, в недоступных местах, защищенных городищами Соколовый и Замковый гор, открыты поля погребений, восходящие в древнейшей части к эпохе костяков и доходящие до населения более мирного времени, примерно в VII-IX веках. Между разными типами погребения мы можем усмотреть здесь преемство, аналогичное тому, какое нашел Кастржевский в Голенцинском могильнике. Напомню, что по Кастржевскому типы погребения сменяются в Голенцинском могильнике в следующем порядке. Древнейший тип – каменные ящики и сплит, затем каменная обкладка, далее урны без каменного ящика и без костра, наконец, ямы с костром. В двух последних типах мы имеем дело с лужицкой культурой древнего и среднего латена – сожжение Следуют затем ямные погребения безурны, становящиеся в Голенцинском могильнике большинством. Костржевский объясняет эту смену типов постепенной ассимиляции или вытеснением пришлых победителей, местной побежденной народностью. Страница 407 Обряд сожжения и всыпания остатков костра в яму с урной или безурные, употреблялись при этом населением лужицкой культуры уже в последний период бронзы. Весь этот процесс Кострожевский относит к периоду около 500 года до Рождества Христова, когда исчезли каменные ящики и лицевые урны северной германской культуры и конца II века до Рождества Христова, начало последнего периода Латена. Урновые погребения держались параллельно с просто ямными до римских времен. Сопоставим с этим хронологический ряд, в который можно поставить ряд типов погребений около Житомира, раскопанных в двух могильниках — Закаменецком и Маливанском, начиная с 1878-86 годов Антониевичем и Ганченко, систематизированных Ганченко в 1931 году, но, несомненно, требующих дальнейшего, более точного исследования. Смотрите образцы типов на таблице номер 47. Древнейшим типом наиболее древнего Закаменецкого могильника гильника нужно считать похороны, обставленные гранитными плитами в виде ящика, под, над и по обеим сторонам покойника. Ящик разделен на три отделения. В западном – костяк в сидячем положении, с двумя скорченными женскими костяками по бокам. В среднем отделении – жертвенные сосуды, смотрите разрез. В восточном – еще скорченный скелет – раба. Кремниевое орудие в центральном секторе указывают на эпоху неолита. Но с этим типом, несомненно, связан другой тип, где находим центральный костяк в скорченном виде, в могиле сферической формы, окруженный несколькими, двумя-тремя, женскими, а иногда и детскими, скорченными костями, костями жертвенных животных и сосудами. В восточной части черное пятно огнища. Около центрального костяка кремниевые наконечники стрел. Имеются и каменные ножи, скребки и так далее, но на женских костяках бронзовые украшения. Оба этих типа, по заключению Ганченко, исчезли бесследно. Это, очевидно, были похороны вождей-завоевателей. Но Закаменецкий некрополь продолжал существовать вплоть до Железного периода и дал ряд новых погребальных типов уже с сожжением. Первым по типу, и, следовательно, хронологически, здесь следует считать сохранение похоронной урны в каменном ящике. Сравните Кострыжевского. Ящик тоже разделен на три отделения с жертвенными сосудами по четырем сторонам. Орудия также и верхняя плита также засыпана вровень с поверхностью. Видимо, здесь есть какой-то параллелизм. Следует тип, где уже остается одна имитация стенок ящика, а урна, яйцевидный сосуд, просто окружена сосудами и прикрыта сверху довольно беспорядочно плитками. Все засыпано землей вровень с поверхностью. Далее мы имеем два типа, развивающиеся параллельно. В первом имеется еще реминесценция каменного ящика. Урна прикрыта плиткой, обставлена плитками по бокам и двумя жертвенными сосудами. Остальное свалено в беспорядке. Страница 408 Схема номер 47. Типы погребений житомирского могильника. Страница 409. Здесь имеется и переход к насыпке кургана, для чего земля берется тут же кругом и образуется небольшой ров у подножия кургана. Наконец, урна уже вовсе исчезает, и продукты сожжения, просто заваленные камнями, кладутся в круглую яму и засыпаются землей вровень с землей. В сторону от этого ряда, составляющего непрерывную цепь похорон в Закаменецком могильнике, мы имеем другой могильник, Маливанский, отделенный от предыдущих большим хронологическим промежутком. Здесь и были начаты раскопки 1878 96 годов. Но они нашли очень однородный по составу, несомненно, славянский могильник 7-9 веков по Рождеству Христову. Население здесь уже вернулось от сожжения к погребению в земле.